Глава 53. День 3. Свет возвращался медленно, неохотно, отказываясь прогревать толстенные, покрытые плесенью стены, не желая бороться с непогодой и привносить в жизнь яркие краски. Илан лежал, свернувшись клубком, он промерз до костей и окончательно лишился сил. После очередной кошмарной ночи организм просто отказывался функционировать. Он не переставал терзать себя вопросами. Почему убийца с отверткой не устранил его? Почему решил поиграть с ним вместо того, чтобы убить, как Мокки или Пренца? Нужно выбираться из этого кошмара, перелезть через ограду и идти в горы. Это вопрос его психического выживания. Еще два дня в клинике, и он окончательно поедет мозгами или сдохнет. Он думал о похожей на скелет женщине, запертой на четвертом этаже, в палате со стенами, исписанными словом «Жакоб». Не может быть и речи о том, чтобы оставить ее гнить в проклятой клинике, избежать, не получив ответов. Он вытащит несчастную и заберет ее с собой. Было 8:19. Тело болело, ныло, скрипело и хрустело, грозя развалиться. Цвета на витраже посветлели но остались тусклыми. Илан бросил осуждающий взгляд на религиозные фигуры. Что делает в этих стенах Христос? Кому нужна вера в прибежище безумия? Он вошел в коридор напротив, узнал шахматный пол, стены с облупившейся штукатуркой и вздохнул с облегчением, поняв, что вернулся в жилую зону. В дверях кухни стоял Ябловский и жевал бутерброд. «Мы уже начали о тебе беспокоиться», — сказал он, оглядев Илана. «Где ты был?» В наглухо застегнутой куртке с железным прутом в руке Илан напоминал траппера. Налитые кровью глаза лихорадочно блестели. Фе, Хлоя, Жигакс и Филоза завтракали за столом. «Вижу, вы здорово спелись в мое отсутствие», — срывающимся голосом произнес Илан. Хлоя встала и подошла к нему. Ее волосы сильно посветлели, и она стала похожа на себя прежнюю. «Да у тебя жар! Сможешь сегодня играть?» Она пощупала ему лоб. Илан отшвырнул ее руку. «Оставь меня в покое!» Он налил стакан воды и выпил большими жадными глотками. Вода показалась ему омерзительно теплой. На лбу выступала испарина, как будто температура действительно поднялась. Кого-то держат в заперти на четвертом этаже. Илан распахнул куртку. Плевать, верите вы мне или нет. Если у одного из вас есть ключи, дающие доступ в женское отделение крыла, я бы попросил его открыть решетки. Мне необходимо подняться как можно выше, будь она трижды неладна, это клиника. Илана по-прежнему мучила жажда. Он залпом выпил еще один стакан воды и продолжил. Я выхожу из игры. Мне не нужны 300 тысяч евро. Я хочу одного — добраться до несчастной женщины. Неужели вы не понимаете?» Ябловский прислонился к стене и скрестил руки на груди. «Хочешь, чтобы мы помогали тебе выполнить очередное задание?» Небрежным тоном спросил он. «Не исключено, что некто действительно заперт на четвертом этаже, и ты должен освободить его или ее, чтобы получить конверт. «Новый ключ или двух лебедей?» «Неплохо задумано, Дидисет. Но я в этом участвовать не собираюсь». «Я с ним согласна», — сухо бросила Фет. «С чего бы нам доверять тебе? Я не стану рисковать, открывая одну из решеток. Так что не пытайся заморочить нам голову. Договорились?» Илан встретился взглядом с Жигаксом, но тот поджал губы и покачал головой. «Они психи». Все как один и не могут вырваться из сетей проклятой игры. Илан повернулся к Хлое. У меня нет ключей, которые отпирают замки в той части здания. Я с самого начала действовала только в мужском крыле. Хлоя бросила на Илана сожалеющий взгляд и указала на Филазу. Ключи есть у него. Я точно знаю, что он поднимался на третий этаж, а может и выше. С чего ты взяла? — огрызнулся Филаза. Хлоя не отвела взгляд. «Просто знаю». Он пожал плечами и налил себе чашку кофе. «Жигакс тоже туда ходил. И вообще, я ни перед кем не обязан отчитываться. Каждый за себя». Он резко повернулся и пошел к себе. Илан обвел остальных ненавидящим взглядом, оскалился и так резко схватил со стола свою железную дубинку, что напугал Хлоя. «Успокойся, Илан». «Ты сам не свой. Поди полежи. Не то наделаешь глупостей». Он проигнорировал ее слова и обратился к Жигаксу. «Ничего не хочешь рассказать о карте моего отца? Объясни, что происходит». Жигакс не сказал ни слова, даже головы не поднял от миски с хлопьями. Илан готов был взорваться. «Решили поиграть?» «Ладно, так тому и быть». Он вышел, ненавидя всех с копом. И Хлоя в частности. Она не поддержала его, не подставила плечо. Она ему не верит. Все считают, что он свихнулся. Илан отправился в зал водных процедур, открыл аптечку, принял несколько таблеток от головной боли и простуды, потом отлакировал этот коктейль витаминами. Порядок, количество и дозировка роли не играют. Нужно загрузиться под завязку – чтобы справиться. Он потрогал лоб. Горячий. Ничего, как-нибудь. Илан быстро шел по коридорам, прислушиваясь, вглядываясь в темноту, вздрагивая от малейшего шороха. Стоило ему на мгновение прикрыть глаза, и под веками возникали слепящие вспышки. Ему казалось, это убийца бродит неподалеку, бесшумный и безмолвный. Где прячется этот гад? Лихорадка. Жар. Голова раскалывается. Сердце готово выскочить из груди. Легкие вот-вот взорвутся. Только бы лекарства подействовали. Через пять минут он добрался до тупика, где за бронированным стеклом хранились деньги. Десятки невесть откуда взявшихся пачек, ждущих победителя. Илан понимал одно. Вся эта идиотская игра и охота за деньгами лишены смысла. Если он хочет остановить безумие, которое мало-помалу овладевает каждым игроком, нужно лишить игру смысла. Илан размахнулся, что было сил ударил прутом по сейфу и едва успел уклониться от собственного оружия, которое отскочило ему в лицо. На стекле остался крошечный след. Он мысленно проклинал деньги, Гадеса и всех тех, кто превратил его жизнь в иллюзию. Нельзя сдаваться. Илан наносил удар за ударом. По стеклу пошли трещины, и тут за его спиной раздался голос. «Еще раз, Дидисет, и ты преуспеешь!» Он обернулся и увидел Ябловский. Тот держал в руке шприц, как нож, готовясь нанести удар. Остальные игроки сгрудились позади него. В их глазах читались ярость и страх. «А ты, похоже, умеешь обращаться с этой штукой», — процедил Илан и поудобнее перехватил свое импровизированное оружие. «Еще как умею, и не задумываясь, воткнув в тебя иглу». «Отойди от сейфа. Можешь выйти из игры, это твое дело, но мы продолжим». Ледяной пот заливал глаза. Илан отер его рукавом и вгляделся в лица стоявших вокруг людей. Они то растягивались, то съеживались, как резиновые маски. Голоса звучали протяжно, как на испорченной магнитофонной ленте. Илан прислонился к стеклу, боясь, что вот-вот упадет. Мир скручивался, размягчался, как сугроб, уходя в небытие. Надсадно зазвенел звонок. Неоновые лампы судорожно замигали. Илан упал на пол и зажал ладонями уши. Ябловский вырвал у него оружие и прокричал что-то нечленораздельное. Хлоя шепнула несколько ласковых слов, коснулась затылка. Минуту спустя Илан остался один. Лежал и дрожал, как собака, дожидаясь, когда пройдет приступ. В себя он пришел в девять семнадцать. Встал, держась за стену с осыпающейся штукатуркой. «Эта клиника не заброшенное здание, а чудовищное нечто. Оно пытается овладеть им, высосать человеческую сущность» уничтожить. Илан содрогнулся, застегнул молнию куртки до самого верха и пошел назад. Коктейль из принятых лекарств подействовал. Ему стало легче. Он добрался до ведущей в морг лестницы, никого не встретив по дороге. Но они были где-то здесь, игроки. Гадес, убийца с отверткой. Илан миновал подземные коридоры, вынес стоявшую у бака с соляркой лестницу, в высоту она была не меньше шести метров. Нашел в куче лома тяжелую железную палку и выбрался наружу через окно с выломанной решеткой. Ветер поутих. Низкое небо цвета ртути роняло ватные хлопья снега. Он зашагал по белесой земле, то и дело озираясь вокруг. Стены, ограждающие территорию, выглядели неприступными, но он сумеет забраться на бортик, подтянет к себе лестницу, перебросит ее на внешнюю сторону, спустится и пойдет по направлению к долине. Илан не заметил никаких следов собаки. Может, она и правда плод его воображения, хотя Жигакс и утверждает обратное? В голову пришло сравнение с Тартером, адом древних греков который охранял свирепый трехглавый пес Цербер. Проклятая клиника, как две капли воды, похожа на царство мертвых. Он быстро оказался на задах здания. За территорией стояли другие стены, гранитные, растущие из земли, устремленные вершинами к небесам, под облака. Горы. Близкие, грозные, немые великаны. Он остановился под окном комнаты видеонаблюдения и заглянул внутрь. Выгорело не все помещение, но большинство экранов взорвалось. Контрольная панель оплавилась, пол превратился в черноватую кашу. Илан отступил на несколько шагов. Свет не горел, но он точно помнил, в какой из комнат заперта женщина с длинными черными волосами и расцарапанным лицом. Он подставил лестницу, но оказалось, что она едва доходит до третьего этажа. Не хватало как минимум трех метров. Илан осторожно забрался по ступенькам, разбил окно, раскачал решетку и ввалился внутрь. Он попал в палату, старую, жуткую, насквозь промороженную. Стремительно пересек ее и оказался в коридоре со множеством запылившихся от времени дверей. Судя по всему, это была С, женское отделение для больных с тяжелыми поражениями психики. Оставалось найти лестницу, ведущую на следующий этаж в Д. Он пошел направо, практически уверенный, что именно там находится лестница на верхний этаж. В коридорах стояли кресла на колесиках и каталки, свидетельство горестной жизни пациентов, страдавших в этой клинике. На выцветшем указателе значилась мягкая мозговая оболочка. Илан знал, что это третий защитный слой внутренняя оболочка прилежащее к человеческому мозгу. Значит, центральная часть совсем близко. Он заметил отпечатки ног на пыльном полу и двинулся по следу. Человек заходил в комнаты с открытыми дверями. Видимо, что-то искал. Заглянул он и в зал водных процедур со змеящимися по стене трубами и пыточными ваннами. Илан решил взглянуть. Снова увидел надпись «Хадсон Рид» и едва не налетел на торчащий из стены гвоздь. На ржавой шляпке он заметил высохшее красное пятнышко, коснулся его пальцем и понял, что это кровь. Несколько капель упали на пол определенно недавно. Тот, кого выслеживал Илан, поранился здесь, на третьем этаже. Такая рана была на запястье у Жигакса. Значит, он здесь побывал. Впереди показался большой холл и лестничный пролет, защищенный решетками. Минут через десять Илан отказался от бесплодных попыток проделать лаз в защитной сетке. Отсюда на четвертый этаж не попасть. Он опустился на колени и заметил отпечатки ног по другую сторону решетки. У кого-то был ключ, кто-то имел доступ на последний этаж, где была заперта черноволосая пациентка. «Здесь есть кто-нибудь?» — крикнул он. «Я Илан Дедесет. Я на третьем этаже!» Нет ответа. Он поторопился вернуться и едва не пропустил важную деталь, но в последний момент спохватился, сделал несколько шагов вперед и обнаружил следы, уходящие под запертую на ключ дверь. Илан не смог определить, были это отпечатки ног Жигакса или кого-то другого. Он поднял пруд, ударил по ручке, и дверь в конце концов поддалась. Илан попал в подсобное помещение, торчащие из стен водопроводные краны, толстые трубы, ведра, швабры, десятки пустых бутылок из-под промышленного чистящего средства. Некоторые шкафы были опрокинуты на пол, другие все еще стояли на ножках. Илан принюхался, и мозг подал сигнал тревоги. Ему был знаком этот запах. Разложение. Горло перехватил спазм, ноги стали ватными. Он подошел к шкафу с закрытыми дверцами, задержал дыхание, резко потянул за ручку и... к его ногам с глухим стуком упало тело. Илан испустил истошный вопль. Мертвая женщина лежала лицом вниз. Одежда на спине была в мелких дырочках от ударов отверткой. Труп раздулся, кисти рук были серо-зелеными, как будто на них надели резиновые перчатки. Несчастная умерла два-три дня назад. Кто это? рыжеволосая женщина? Больше всего Илану сейчас хотелось бежать без оглядки, но ужасная догадка заставила его остаться. Он ухватился за свитер и перевернул тело. Бледно-голубые, высохшие глаза покойницы уставились в потолок. Провалившийся рот зиял бездонной чернотой. Губы напоминали запресневевшие корки. Илан нащупал в одном из карманов бумажник, потянул за уголок и прочел имя и фамилию на удостоверении личности. Валерий Жербуа. Он взглянул на фотографию и вспомнил, где видел рыжеволосую. Во время псевдотестирования в Эфиксоре она сидела за муки и переписывала страницы телефонного справочника. Сомнений быть не могло. Валерия Жербуа входила в команду из восьми игроков, вышедших в финал паранойи. «Как там сказал Гадес по дороге в клинику?» «Одна из участниц уже прибыла сегодня утром, в первой тройке» сказала, что ее привезли во второй половине дня, и она стала четвертым номером. Получается, что играть должны были не две женщины, а три. Кто-то убил Валерий Жербоа и занял ее место. Случилось это в ночь приезда Хлоя и Илана. Первую тройку составили Жигакс, Филоза и Маки. Маки мертв. С самого начала... Один из игроков был убийцей с отверткой.